Он пошарил в кармане, вытащил удостоверение личности и протянул его полицейскому. Мышцы на ногах у Моури напряглись. В любую минуту он был готов дать деру. «Понимаете, приятель из Пертейна сказал, что мое удостоверение недействительно». Теперь, говорят, требуют фотографию в голом виде. Но он, знаете ли, такой шутник, постоянно меня разыгрывает. Не знаю, верит ли ему». Нахмурившись, полицейский внимательно изучил лицевую сторону плотной карточки. Затем перевернул ее и не менее тщательно обследовал оборотную. Затем он вернул удостоверение Моуре. «Ваши документы в полном порядке». «Передайте своему приятелю, что такого дурацкого правила не существует, и лучше бы ему поменьше болтать на эту тему!» Полицейский нахмурился еще сильнее. «Если он будет продолжать в том же духе, то скоро пожалеет. Кайтемпи не церемонится с теми, кто распространяет лживые слухи!» Да, офицер, — сказал Мори, притворяясь испуганным. — Я скажу ему, чтобы он не валял дурака долгих лет. — Долгих лет, — сухо ответил полицейский. — Ура! Он распахнул дверь отеля с таким видом, словно был его владельцем, и с достоинством обратился к портье. — Мне нужна комната с ванной на десять дней. — Ваши документы? Он подал карточку. Портье списал его фамилию, вернул документ и протянул Мури регистрационную книгу. Распишитесь здесь. Он указал на строчку. Первое, что сделал Мури, очутившись в номере, с удовольствием вымылся, затем обдумал ситуацию. Итак, он забронировал номер на 10 дней. Он сделал это для отвода глаз в его планы вовсе не входило так долго оставаться на одном месте. Если порядки империи действуют на Джеймике, то еще до конца недели его судьба могла оказаться в руках какого-нибудь любознательного агента, регулярно проверяющего регистрационную книгу. Он знал, что такие типы любят задавать коварные вопросы. Конечно, у него на все был готов ответ, но осе забравшийся в чужой улей, не стоит привлекать внимание хозяев. Он прибыл в Пертейн слишком поздно, чтобы в тот же день найти идеальное убежище. Завтра он приступит к поискам квартиры. Лучше всего в районе, обитатели которого не имеют привычки совать нос в чужие дела». А сегодня он может посвятить вечерние часы осмотру города, изучению местности и прикидке своих будущих действий. Перед тем, как выйти из гостиницы, он хорошо закусил. Для уроженца земли пища показалась бы довольно странной и почти несъедобной, но Моури поглощал ее с аппетитом, вспоминая о детстве. Покончив с ужином, он подумал, что здесь и самый опытный разведчик мог бы провалиться. Сирианская пища вызвала бы у него приступ тошноты. Оставшуюся часть вечера он знакомился со столицей Джеймика, причем не столь поверхностно, как могло показаться со стороны. Он бродил по городу с напускной беззаботностью, запоминая все, что представлялось ему интересным и полезным. Но главная задача Моури заключалась в анализе общественного мнения и состояния умов различных групп населения. В любом обществе, вступившем в войну, власть правительства, сильна она или нет, все же не абсолютно. В любой войне, насколько праведными не казались бы ее цели, нельзя полностью мобилизовать общество на их достижения». Никогда в истории не велось еще военных действий, в которых высшее командование было едино, а рядовые сплотились все как один под его руководством. Всегда существует недовольное меньшинство, которое выступает против войны по самым разнообразным причинам, таким как эгоистическое стремление спасти свою жизнь, страх перед страданиями и болью, Философское или моральное отрицание насилия, недоверие правительству, нежелание играть второстепенные роли, неуверенность в победе и боязнь поражения, психологическое неприятие ситуаций, когда на тебя могут орать по любому поводу и еще по тысяче и одной причине. Ни одна политическая или военная диктатура не достигла стопроцентного успеха в выявлении и подавлении недовольных, которые обычно прячутся за стеной молчания и ждут своего часа. Итак, по теории вероятности, часть населения Джеймика должна иметь подобные настроения – К тому же, кроме пацифистов и псевдопацифистов, существуют преступные элементы, чья жизненная философия сводится к поискам легкой наживы и которые всеми силами пытаются избежать таких неприятных вещей, как массовые игрища на военном плацу.